Пристав накрепко усвоил урок, который дал ему предшественник, не по воле ушедший в отставку. «Не ищи неприятности, они тебя сами найдут». Ротмистер фон Глазенап был один из самых молодых приставов Москвы. Ему не исполнилось еще тридцати, а потому сильно старался, чтобы доверенный второй участок Якиманской части выглядел в глазах начальства, если не образцовым, то среди лучших. чтобы отчеты исправно писались и происшествий не было. А те, что случались, расследовались молниеносно, и дела закрывались без помощи сыскной полиции, общественное спокойствие и тому подобное. Навести образцовый порядок пристав смог, не ударив пальцем о палец. В этой части города в основном располагались старые купеческие дома, в которых проживали почтенные семейства. Безобразничать было некому. Источников заразы, ночлежек, ресторанов и театров тут отродясь не бывало. Университета далеко, вечно пьяные и бунтующие студенты сюда не забредали. Дворники имелись при каждом доме и гоняли метлой случайный сброд. Приставу оставалось только следить за сменой городовых и сообщать о мелких кражах в лавках или пьяных драках в трактирах. Когда пристава срочно вызвали в Спасоналивковский переулок в модный салон мадам и Риоль, чрезвычайно приятной дамы во всех отношениях, он подумал, что подрались портнихи или клиентка, мадам устроила скандал, недовольное платьем. Прибыв и желая поцеловать приятно пахнувшую ручку мадам, фон Глазеннап нашел ее в расстроенных чувствах. Мадам ручку не дала, а махнула ею в сторону двери, выходившей в общий зал. Пристав несколько удивился невежливому поведению всегда милой дамы и в сопровождении помощника Вановского вошел в комнату, служившую примерочной для клиенток. Причина слез мадам Вейриоль была очевидной. Пристав прочистил горло и оглянулся на помощника, как будто тот должен знать ответ. Вановский был растерян не меньше начальника. Оба полицейских смотрели на тело, не слишком торопясь приближаться. Надо сказать, что фон Глазенап пришел в полицию за армейской пехоты, но трупов боялся до дрожи. Помощник его тоже не слишком любил иметь дело с мертвыми. В участок они заглядывали довольно редко. Бесполезно ждать, что дело само себя напишет и оформит. Для храбрости, одернув портупею, фон Глазенап мелкими шажками подошел к телу, лежащему на ковре. И тут заметил предмет, который многое объяснял. «Так ведь несчастный случай?» — спросил он у Вановского, который тоже рассматривал кухонный предмет, оказавшийся не на привычном месте. «Наверняка упал», — согласился тот. Пристав с помощником пришли к полному пониманию. «Да, будет в участке несчастный случай, но что поделать?» Вановский разложил походную конторку, чтобы составлять протокол, Афон Глазинап стал диктовать описание места происшествия, держась от тела как можно дальше. Заложив руку за ремень, он покачивался на каблуках и выглядел чрезвычайно уверенно, как старается выглядеть человек отчаянно трусящий. Протокол несчастного случая подходил к концу, когда в комнату вошел господин чуть выше среднего роста в черном костюме. Пристав хотел было указать, что посторонним сюда нельзя, но узнал его. Это лицо, отдающее холодом, он видел на приеме у оберплицмейстера. Фон Глазинаб кивнул так небрежно, будто оказывал милость. «Рад приветствовать», — сказал он. «Не ожидал, что сыскная полиция окажет честь своим визитам». «Кто вызвал меня?» «Не могу знать, господин». Фон Глазинаб старательно замялся, вспоминая трудную фамилию. «Господин Пушкин, если не ошибаюсь, нам чрезвычайно приятно». Про себя же пристав старался угадать, кто удружил такой пакостью вызвать сыск. Еще не хватало, чтобы начали тут копаться. Неужели мадам Вериоль от расстройства нервов совершила глупейший поступок? «Жаль, что вас напрасно побеспокоили», — продолжил он. «Дело пустячное. Даже не дело». «А несчастный случай, как видите?» «Несчастный случай», — сказал Пушкин тоном, который сильно не понравился приставу. «Барышня легла на пол. На шею упал утюг. Она умерла». Фон Глазинаб глянул на жертву бытового происшествия и вынужденно улыбнулся. «Мы с господином Вановским считаем, что она споткнулась, пыталась удержаться. Упала и зацепила за утюжок, который неудачно попал на горло». Пушкин стоял в двух шагах от тела. Заложив руки за спину, он разглядывал погибшую. На потертом ковре лежала молоденькая барышня не старше 17 лет в свадебном платье. Лежала почти прямо, из-под юбки виднелись потертые носки ботинок. Руки вытянуты вдоль тела, голова чуть повернута к правому плечу. На лице безмятежность в открытых глазах покой. Довольно милая, но не сказать, что красавица, от которой теряют голову. Самая обычная барышня, причем среднего достатка. Обручального колечка на пальце нет. Можно подумать, что она прилегла на ковер отдохнуть, если бы не тяжелый чугунный утюг, который придавил ей горло. Такой утюг нагревают на кухонной плите или керосиновой горелке. Он в салоне первая необходимость, где пригладить, где разгладить. Незажженная горелка виднелась на туалетном столике, около которого лежала барышня. По мнению пристава, утюг соскользнул с горелки и покончил с барышней. «Тело осмотрели?» — спросил Пушкин, не шелохнувшись. «Нет необходимости», — ответил фон Глазина по безлишних лишних любезностей, показывая, что не позволит сыску сыскусовать нос в его дело. «Личность установлена? Пока не смогли». «Время смерти?» «Какое это имеет значение?» — раздраженно спросил пристав. Пушкин наклонился и потрогал запястье. «Она мертва больше часа». Пристав обменялся иронической усмешкой с Вановским. «Знакомы с криминалистикой, господин Пушкин? Знать элементарные сведения судебной медицины входит в служебные обязанности полицейского». Не ждите пристав, когда на ошибку укажет судебный следователь и вернет дело. Подобное хамство фон Глазинап терпеть не намерен. Не хватало, чтобы его поучали. И кто? Какой-то субъект из сыска, о котором ходят не слишком лестные слухи. Пристав взялся за эфес шашки, что всегда добавлял уверенности. Благодарю, господин Пушкин, за урок. Далее мы справимся сами. Не смею задерживать. «Как намерены расследовать убийство?» Последовал вопрос, которого пристав категорически не желал слышать. «Убийство? С чего взяли, что это убийство?» Все еще сопротивляясь, спросил он. «Положение утюга говорит, что удар был нанесен лежащему телу. Жертва не могла ни скинуть утюг с горелки, ни споткнуться. Если бы утюг упал, он бы завалился на бок». Как видите, гладильная поверхность расположена на шее. Так утюги не падают, потому что не умеют летать, как птицы. Ковер лежит ровно без складок. Значит, она не споткнулась. Вывод. Ее задушили утюгом. Вановский давно перестал писать и незаметно толкнул пристава, дескать, что мне делать. Фон Глазина подмахнулся. Он и сам не знал, что делать. «Полагаете, кому-то взбрело в голову убить невесту?» «Но это абсурд!» «Жизнь не математика. Строится на абсурде», — ответил Пушкин. «Дверь была заперта изнутри?» «Не могу знать», — поспешно ответил Пристав и пожалел. «Его наградили таким взглядом, от которого мог задымиться китель. Хозяйку салона не опросили. Чем так были заняты? Испугались мертвую барышню?» Протокол строчили о несчастном случае. «По какому праву?» — взвизгнул фон Глазинаб, но голос подвел, выдал петуха. Он уже заметил, как помощник старательно комкает исписанный лист. «Вот ведь подлец!» «По какому праву распоряжаетесь?» «Желаете взять дело себе?» «Извольте!» Пушкин представил печальные жалобы Эффенбаха, но отступить не мог. «Дело принимается сыскной полицией», — сообщил он. «Извольте вести протокол». «Как вам будет угодно». Пристав демонстративно отвернулся и вышел из примерочной, предоставив Вановского с походной конторкой в полное распоряжение сыска. Любезностью Пушкин воспользовался, приказал составить подробный протокол осмотра места преступления. Вынув чистый лист, Вановский стал описывать примерочную, зачитывая вслух. Помещение размером пять сажений на шесть, большой диван, зеркало в человеческий рост, вешалка для одежды, на которой висит серое женское платье, окно, выходящее в сад, шторы не задернуты, дверь в салон и на другую сторону дома туалетный столик с горелкой, бутылкой сельтерской воды, стакан с водой на донышке. «Отметьте, что подушки сброшены с дивана», — сказал Пушкин. Встав над телом, он достал черный блокнот, в каком художники делают эскизы, и карандаш в серебряном футлярчике, украшенном сценой охоты. Сделав быстрый набросок, Пушкин спрятал блокнот и нагнулся под туалетный столик. Он поднял пузырек темного аптечного стекла, потертый и поцарапанный, заткнутый стеклянной пробкой старинного фасона. Этикетка на пузырьке была замазана сажей, Внутри виднелись остатки белого порошка. — Как записать? — спросил Ивановский. — Аптечный пузырек с неизвестным веществом. Помощник послушно исполнил. Пушкин подошел к платью, висевшему на вешалке. Ощупав дешевый ситец, снял дамскую сумочку. — Подробно опишите положение тела и утюга. Не бойтесь подойти, она мертвая. А слушаться чиновник не посмел. Собрав все мужество, он переставил конторку рядом с погибшей и старался не смотреть ей в лицо, чтобы потом кошмары не мучили. Пушкин вывернул содержимое сумочки на диван. Барышня имела при себе мелкой мелочи с рубль, помятыми купюрами 40 рублей, две новенькие, как из банка, Екатеринки, свернутые в трубочку и перевязанные алой ленточкой. На 10-рублевых купюрах был портрет Екатерины II. Для барышни в скромном платье с поношенными ботиночками сумма огромная. Другой предмет был куда интереснее. Обложка небольшой книжечки размером с ладонь гласила «Касса взаимопомощи невест. Книжка невесты». Под заголовком виднелась давно выцветшая чернильная надпись «Солнечный зайчик», видно, означавшая девиз у владелицы книжки. Под ней подпись «Ведение учета мадам Капустина». ФМ. Листы книжечки сообщали, что за солнечного зайчика исправно вносились месячные платежи на протяжении девяти лет. К выдаче приданного ей полагалось тысяча рублей, сумма значительная. Причем получить деньги солнечный зайчик должна была завтра, как указано в книжечке. Кроме финансов, в сумочке нашлось приглашение на венчание графа Урсегова и Астры Федоровны Бабановой. Карточка не дешевая, напечатана объемным тиснением по контуру в виде замысловатых кружев с золотыми шарами и цветами померанца. В качестве особого изыска имена жениха и невесты, место и время венчания были написаны от руки каллиграфическим почерком. Клочком бумаги, который Пушкин развернул последним, оказалась скомканная записка. П.Н. Ут. Умат. Гусыни. Лютик. Почерк быстрый, с характерными острыми углами, будто веселые буквы рвались на свободу, а точки не пускали. Запоминающийся почерк. Раз увидишь, не забудешь. Собранные улики Пушкин положил на конторку и приказал тщательно занести в протокол. Обязательно переписать номера всех купюр. «Куда ведет вторая дверь?» — спросил он. Вановский пожал плечами. «Не могу знать». Пушкин... просил передать приставу распоряжение, тщательно собрать все предметы, относящиеся к делу, жертву доставить в участок и вызвать доктора Преображенского из первого участка Арбатской части. «У нас же свой доктор имеется», — сказал Вановский. «Сообщите Преображенскому, что я просил сделать подробный осмотр», — будто не слыша ответил Пушкин. «Пусть проверит бутылку сельтерской и стакан с водой». Могу надеяться, что не забудете вещественные улики и утюг». Помощник обиженно промолчал. «Исполнение проверю сегодня же. Проследите, чтобы ассигнации случайно не потерялись и не были заменены на иные. Я запомнил номера». Дернув ручку, Пушкин обнаружил, что дверь не заперта. За ней открылись небольшие темные сени и дверь, ведущая на улицу. Наверху уходила деревянная лестница. Пушкин поднялся, скрипя ступенями. Этаж занимала одна квартира, судя по пыли и мусору, у порога пустующая. Для очистки совести Пушкин постучал. Ответило гулкое эхо. Спустившись, он толкнул дверь. Его ослепили солнечный свет и зелень яблоневого сада. «Ну, наконец-то, сколько можно ждать?» нетерпеливо сказали ему.